Глава 16 Скорого возвращения графа я не ждал. Отец вообще решил, что имперцы не согласятся на мои условия. Слишком большую цену заломил даже для них. Я же так не считал. Думаю, наши потенциальные торговые партнеры не смогут отказать себе в приобретении магических посохов. Даже не захотят узнавать заклинания. Им и артефактов хватит. Возвращение графа мы ждали не раньше, чем на следующий год, поэтому занялись решением текущих проблем. Я снова находился в городе Зорт и почти не выходил из своей магической комнаты, разве что поесть и поспать. Правда, вскоре меня отвлекли от нудного и уже надоевшего мне занятия. Как оказалось, к моему отцу с разницей в несколько дней пришли сразу три одаренных. Это были небывалые бывалые маги, а новички, получившие силу совсем недавно, все из наших земель. Само собой, отец был в курсе того, что я приволок с собой кучу книг, по которым можно обучать магов. В сопровождении охраны он прислал ко мне двух девочек и одного мальчика. Вместе с ними прибыла моя ученица, наверное, уже бывшая, а еще ее будущий муж Ранд, тот самый молодой маг, быстро у них все закрутилось. Ранд был неопытным магом, вот было и решило что пока есть время, пусть немного подучится». Сама она ему помочь не могла, поэтому решила попросить помощи у меня. Нужно же было сделать так, чтобы он изучил чужой язык, не нашего мира, а того, в котором мы побывали, да и язык Димуров ему бы тоже не помешал, о чем мне девушка и заявила. «Белла, с этими тремя ребятами я поработаю», — вздохнул я после просьбы девушки. «Но никак не могу взять в толк. Зачем мне помогать твоему другу? Он не наш и нашему роду не служит». Разговор происходил в присутствии Ранда. Юноша прекрасно меня слышал. «Господин Мак, ну мы же делаем одно дело», сообщил он, глядя в пол, не смея поднять на меня глаза. «Надо же!» Видимо, он тоже боится меня до дрожи в коленках, хотя тесно общается с Беллой. Надо сказать, что подобное к себе отношение я стала замечать давно, и меня это немного задевало. Хоть и не сильно, но все же неприятно было осознавать тот факт, что что бы я ни делал, Люди относятся ко мне даже не с опаской, а со страхом. Такое ощущение, что кто-то распускает обо мне не самые добрые слухи. Я не считал себя идеальным человеком, но и сволочью меня не назовешь. Вон крестьянам помогаю, раненых воинов лечу на поле боя, не требуя ничего взамен. А меня все равно только ближний круг не боится, ну и еще охрана. Остальные относятся с серьезной опаской. Конечно, иногда приходится заниматься не самыми благими деяниями, «Например, у нас в городе имеется тюрьма, куда свозят разбойников. Они, в свою очередь, служат живыми консервами, о чем всем известно. Законопослушных граждан ведь никто не трогает, а вот вампиры ведут себя очень скромно. Маги стараются не раскрывать своих секретов тем, кто в будущем может им навредить», — сообщил я парню. «Он не навредит», — влезла в разговор Белла. «Мы после войны поженимся, и он тоже станет служить своему отцу. Мы так решили». «Ну, надо же!» — усмехнулся я, глядя на довольную девушку. Сдается мне, что решили не они, а просто она захомутала скромного паренька. «Это ведь совсем другое дело! Ранд, а тот, кому ты служишь сейчас, не будет против твоего решения!» «Я свободный человек, а не раб!» — возмутился парень. «Сам могу решать, кому мне служить!» «Ладно, свободный человек, а не раб!» — ухмыльнулся я. «Раз такое дело, помогу тебе. И еще, если обидишь Беллу, я тебе ноги в обратную сторону выверну. Будет очень больно. Никогда об этом не забывай». «Отлично. Может быть, тогда еще кое в чем поможете?» Белла красноречиво посмотрела на магический посох. «Губежки свои слюнявые закатай». Я легонько щелкнул девушку по носу. «Не дорос он еще до магического посоха. Сначала посмотрим на его успехи, а там видно будет». Как уже было сказано, с ответом граф тянуть не стал. корабли с гонцом от него прибыл довольно быстро. Знать, где я нахожусь, гонец не мог, поэтому направился к моему отцу и сообщил ему, чтобы я готовил сразу три магических посоха. Граф получил согласие на торговлю, и даже заявленная цена не слишком его смутила. Гонец даже обозначил примерные сроки, когда должны прийти первые корабли. Надо сказать, что имперцы меня удивили. Думал, что будет торг, и сначала они возьмут один магический посох, но ошибся. Впрочем, богатых родов там выше крыши, могут себе позволить такие огромные траты. Новость о прибытии большого каравана моего отца встревожила, как и то, что имперцы собрались выкупить сразу три посоха. Он начал справедливо опасаться, что меня могут заманить в ловушку. Даже хотел запретить мне лично ехать в порт. Когда ничего не вышло, то отрядил мне в помощь крупный отряд в дополнение к моим вампирам. А еще отправил вместе со мной зло Хама и Беллу. Нам ведь требовалось вывести все товары, а мы не знали, сколько их там. Но учитывая то, что имперцы захотят вернуть часть средств, они наверняка привезли много чего из наших заказов. Через несколько дней после моего возвращения в столицу огромный караван из телеки повозок отправился в порт. Дорога прошла без происшествий, да и некому было на нас нападать. В наших землях разбойники давно перевелись, а дальше за границей государства вообще почти никто не жил. Если и были небольшие шайки, то связываться с нами они не хотели. Небольшая проблема возникла, когда мы прибыли к порту. Почему-то дворянин, который владел портом, как и окрестными землями, решил, что мы хотим прибрать его владение к своим рукам. Ворота в город были заперты, а на стенах суетились защитники. Правда, удалось объяснить, что у нас нет дурного умысла. И ворота все же открыли. Это и понятно. До аристократа быстро дошло, что если бы мы захотели, то разнесли бы эти стены до основания. Корабли еще не пришли, из-за чего нам пришлось несколько дней погостить у гостеприимного барона. Я порадовал его тем, что, возможно, в его невеликий порт будут прибывать корабли, а значит, он может немного заработать. «Мы не собирались вот так встречать караваны каждый раз. Грузы нужно разгружать у него». Я ему намекнул, что было бы неплохо, если он построит какие-нибудь хранилища и немного увеличит свой порт. Барон пообещал подумать. А вдруг корабли будут приплывать сюда раз в год? Так что не стоит даже заморачиваться. Количество кораблей, прибывших вскоре в порт, меня впечатлило. Похоже, имперцы решили не мелочиться, а сразу перейти на серьезные поставки. В основном это были торговые суда, но обнаружили и несколько боевых. Видимо, они сопровождали суда с ценным грузом. Я думал, что взял с собой лишние телеги, но нет, их скорее не хватит. Корабли даже не смогли разместиться в бухте, что говорить о небольшом порте. Граф снова прибыл со своей дочуркой и долиной, не поленился ведь. Впрочем, он и на землю сошел первым, после чего началась разгрузка кораблей, которая, по всей видимости, затянется на несколько дней. Судно быстро не подгонишь, а значит, придется мне тут еще несколько дней торчать. Хорошо, что с соседями у нас сейчас мир, иначе не смог бы встретить лично такую важную делегацию. Местный барон оказался понятливым малым, дал спокойно побеседовать с гостем. Граф с дороги даже не стал отдыхать или хотя бы мыться, решил поговорить со мной сразу. Кстати, вместе с ним прибыл незнакомый мне маг, старый седой, раньше я ни разу его не видел. Больше магов не было, если не считать и долину. Захватывать меня точно никто не собирался. «Везучий вы человек, господин князь!» — с улыбкой сообщил мне граф. «Его императорское величество согласился на все ваши условия». «Это радует», — кивнул я. «Неужели вам довелось встречаться с самим императором?» «Конечно. Первый раз я прибыл сюда по его личному приказу, а не по собственной воле». «Где наши магические пасахи?» Даже не сказал, а проскрипел маг, прибывший с графом. «Внеси их сюда. Я хочу на них посмотреть». «Вот именно об этом я и говорил в нашу прошлую встречу», — сообщил я графу, без ткнув пальцем мага. «Не стоит тащить ко мне разных идиотов, самомнение которых раздуто до небес. Ты же маг, слугам своим приказы отдавать будешь. А если еще раз посмеешь разговаривать со мной в подобном тоне, тебе отрежут язык вместе с головой». Маг что-то хотел сказать и даже как будто дернулся для того, чтобы сплести заклинание, но не успел. Разговаривали мы в небольшой беседке, где кроме моего магического сопровождения, графа, его дочери и этого мага никого не было, но еще наш покой охраняли вампиры. Последние среагировали сразу, выдернув со скамьи мага, они тут же его скрутили, уставившись на меня, ожидая приказа. «Бросьте его в воду, пусть немного остынет», — приказал я своим подчиненным. Кровососы абсолютно не страдали чинопочитанием, выполнили мой приказ незамедлительно и отчаянно сквернословивший маг полетел в воду. «Это один из магов Императора», — вздохнул граф с любопытством, наблюдая за полетом одаренного. «Прибыл сюда проверить, как работают магические посохи. Человек он очень мстительный, подобного поступка он вам никогда не простит». «Надеюсь, я это переживу», — ухмыльнулся я. «А что касается посохов, так с этим вон ваша дочь может прекрасно справиться. Я имею в виду с проверкой». «Так, посохи уже готовы?» — тут же уточнил мужчина. «Вы ведь говорили, что делать их нужно очень долго». «Ну да, я говорил, что создание таких мощных артефактов требует долгой и кропотливой работы, которая может затянуться на несколько месяцев. Надо же было набить цену своим изделием». «Готовы», — кивнул я. «Желаете посмотреть?» «Было бы неплохо», — кивнул мужчина. Пока один из моих охранников бегал к карете, неудачливый маг выбрался из воды и присоединился к нам. Он даже не стал переодеваться, сидел и обтекал, сверля меня недовольным взглядом. Правда, больше высказываться не пожелал. Сидел и копил злобу за то, что его такого великого и влиятельного бросили в море. Проверять посохи никто не стал. Просто осмотрели и все, убедившись в их наличии. После этого графу принесли свиток, в котором перечислялось все, что они привезли, в каком количестве и даже была указана цена. Также на кораблях имелись солдаты и наемники, которые решили подзаработать вдали от родных берегов, тоже в изрядном количестве. Тут меня граф удивил. Как оказалось, его дочурка тоже собралась остаться у нас. Вроде бы как попрактиковаться в боевой магии. Вместе с ней был мой старый знакомый Конрад, тот самый начальник охраны, с которым нам довелось побегать за Димуром. Он продолжал ей служить. Не знаю, кто занимался подсчетами, но работа была проделана серьезно. В описи было учтено все до одного медика. Разумеется, граф этим занимался не просто так. «Например, он сразу же попросил меня о том, чтобы жалование выплачивали через Конрада. Моему казначею нужно отдать ему соответствующую сумму, а мужчина будет раздавать вознаграждение солдатам сам». Сразу же стало понятно, что часть денег от наемников и своих солдат аристократ решил прибрать к своим рукам. Впрочем, сумма была указана еще в нашу прошлую встречу, так что меня это не касалось. Надо сказать, что цена получилась серьезная – Впрочем, недостатка в деньгах у нас теперь еще долго не будет. Граф со смехом мне сообщил, что за боевого мага платить не нужно. Так что тут сэкономлю. Платить не требуется, но нужно разместить ее вместе с сопровождением соответственно статусу. Маленький домик не выделишь. Впрочем, в городе имелись большие дома, где раньше жили высокородные. Вот там эта девушка и остановится. Также граф составил список того, что он хотел бы получить, когда прибудет ко мне в следующий раз. Впрочем, проблем у меня точно не возникнет. Правда, дворянин физически не мог приплывать каждый месяц. «Да мне это и даром не нужно!» Начало нашего сотрудничества положено, а значит, дальше все пойдет как надо. Товаров было столько, что мы при всем своем желании не сможем все это увести за один раз. Пришлось часть оставить у местного барона на хранении вместе с частью охраны. За соответствующую плату он пообещал все сохранить. Этот мужчина был рад такому повороту событий. «У нас есть еще одно дело, где мы можем друг другу помочь», — перед самым расставанием сообщил я графу. «Какое?» — тут же загорелся он. «Вам не кажется, что в империи, особенно на побережье, народ живет очень скученно?» Спросил я. «Им там явно очень мало места. У нас тут огромные потери, в том числе в людях. Будет неплохо, если среди ваших граждан найдутся переселенцы. Вы разгрузите свое побережье, ну а мы, наоборот, заселим свои земли. Тем более, как мне известно, там имеется очень много граждан с наших земель. Кому повезло удрать?» «Только сразу хочу предупредить, брать буду семьями, а не только стариков». «Конечно, предложение интересно, но вам не кажется, что для империи это будет невыгодно?» нахмурился граф. «Сейчас мы будем поставлять огромные партии припасов, а потом вы будете покрывать свои нужды сами, что не сильно перспективно для развития торговли». «Понимаю», кивнул я. Только проблема в том, что мы не скоро сможем навести порядок. Уверяю, сейчас можно спокойно жить только в наших владениях, а дальше сплошная, не считая голод. Людям нечего есть. А у распахивания полей говорить нечего. Лошадей у них тоже забрали. Не везде, но в большей части королевства. Думаю, пройдет не один десяток лет, а мы еще будем залечивать свои раны. Сейчас своими поставками вы просто немного подталкиваете нас вперед. Даже если бы все наше княжество было плотно заселено, мы при всем своем желании не сможем обеспечивать нужды целого государства. Вы думаете, почему мы проводим военные кампании только после сбора урожая? Просто если сейчас все пойдут на войну, то потом нам всем нечего будет есть. К тому же едва уходит армия, как в наше владение тут же проникает разная шваль». «Понятно», — вздохнул граф. «Время у меня есть». «Я обязательно подумаю над этим предложением. Нужно же как-то уговорить людей сюда перебраться. У нас нет рабства. А простые бандиты, чье мнение никого не интересует, вам не нужны». «Такой швали у нас и так хватает», — хмыкнул я. «Можем вам сами часть отдать, причем даром. Люди нам на самом деле были очень нужны». Но достигнуто мы останавливаться не собирались. Была возможность расширяться дальше, только не в сторону столицы государства, а к границе. Тут полно свободных земель, дворян почти нет. А которые имеются, даже сейчас носа своего не показывали и не собирались идти воевать за королеву. Деревень совсем мало, живут плохо» хотя должны были восстановиться быстрее городов. В общем, немногочисленных местных дворян можно запросто записать в мятежников, раз они королеве не присягают. Мы с отцом уже говорили о том, что было бы неплохо взять под свой контроль и эти земли. Правда, пока у нас катастрофически не хватало людей, но со временем это исправим. Главное – обеспечить людям безопасность, а свой быт и численность они со временем восстановят сами. Да и жить будет неплохо, если их не душить большими налогами. Мой отец вообще предлагал полностью освободить работяка от налогов. Деньги есть. Можно помочь таким образом людям. От подобной глупости мне пришлось его отговаривать. Люди быстро наглеют, и очень скоро нашу доброту примут за слабость. А когда настанет время снова вводить налоги, начнут бунтовать и плевать им на то, что нужно содержать армию, обеспечивающую им охрану. В общем, один раз помогли, дальше сами. Не стоит баловать, все равно не оценят.